Глава 13 Внедрение новых ценностей. В каждой организации свой эмоциональный климат, который устанавливается руководством. Именно поэтому мы называем лидеров главными управляющими энергией. Ведь энергия передается от одного человека к другому. Роль лидера заключается в том, чтобы мобилизовать, фокусировать, инвестировать, направлять, обновлять и расширять энергию своих сотрудников. Точно так же, как отдельные личности достигают наилучших результатов, сочетая процессы расхода и пополнения энергии, лидеры вдохновляют других на получение наивысших показателей, изменяя свою стратегию от побуждающей людей превосходить свои возможности до систематического выражения признания и поощрения их успехов. Матрица эмоциональности. Стратегии лидеров. Негатив. Низкий уровень энергии. Стратегии: игнорировать, держать дистанцию, абстрагироваться, избегать, отказываться. Негатив. Высокий уровень энергии. Стратегии: критиковать, унижать, требовать, конфликтовать, проявлять вспыльчивость. Позитив. Низкий уровень энергии. Стратегии: Воздавать должное, ценить, награждать, признавать, поощрять. Позитив – высокий уровень энергии. Стратегии – бросать вызов, давить, напрягать, убеждать, принуждать, подстегивать. В 2007 году компанией Tower Sparrow было проведено исследование, охватившее 90 тысяч работников из 18 стран мира в результате которого стало понятно, что главнейшим стимулом, вызывающим интерес к работе, является искренняя заинтересованность руководства в благосостоянии и самочувствии сотрудников. Репутация компании как отличного работодателя – вот главное при решении остаться на этой работе. Второй по значимости стимул – удовлетворенность сотрудников результатами принимаемых в организации решений. И, наконец, третьим стимулом – являются хорошие взаимоотношения между начальником и непосредственными подчиненными. Неизбежно напрашивается вывод. Искренне оценивая значимость других людей, вы, как работодатель, получаете огромные дивиденды. Однако большинство работодателей не справляются с этой задачей. Только 38% сотрудников в мире верят, что высшее руководство заинтересовано в их судьбе. Более 50% говорят о том, что к ним относятся как к пустому месту или видят в них серую массу, которой необходимо управлять. Только один из десяти сотрудников мог сказать, что считает себя ценным активом организации. Построение корпоративной культуры, ориентированной на признание ценности каждого сотрудника, требует высоких стандартов. При наличии высокого уровня энергии руководители выжимают хорошие показатели своих подчиненных заставляя их выходить за пределы зоны комфорта, бросая вызов, напрягая, убеждая, принуждая и подталкивая их трудиться на грани возможного. Стресс – это инструмент, с помощью которого мы раздвигаем границы наших способностей, но только до тех пор, пока мы уравновешиваем этот процесс промежуточным восстановлением сил. Это означает, что руководители и организации должны намеренно поощрять, признавать, оценивать, награждать и воздавать должные достижениям своих сотрудников. Зона позитива с низким уровнем энергии. Упорное давление на людей, даже с самыми благими намерениями, ведет к истощению их сил. Любое принуждение безуважительной на то причины способствует ухудшению качества работы. И только после того... Как лидеры найдут баланс между количеством времени, проведенным в позитивных зонах как с высоким, так и с низким уровнями энергии. Они могут задать нужный рабочий ритм для получения идеальных результатов. Конечно, существует возможность руководить из негативной зоны с высоким уровнем энергии, применяя набор угроз, агрессии и придирок. Проблема лишь в том, что у людей страх вызывает реакцию, «бей или беги» и подрывает способность мыслить ясно и рационально. Чувствуя себя недооцененным, человек перестает испытывать энтузиазм и проявлять преданность делу, что в итоге сказывается на результатах. Лидеры, полагающиеся на негативные эмоции, могут получить неплохие кратковременные результаты, но в итоге такой подход обойдется им намного дороже. Жесткий лидер, пробуждает в людях не только страх, но и неприязнь, что, как правило, сказывается на показателях работы, а в конечном итоге – на их преданности компании. В 2005 году у Джеффа Блейка, возглавлявшего отдел маркетинга Sony Pictures Entertainment в Лос-Анджелесе, случился сердечный приступ, в результате которого он чуть не умер. Понимая, что ему придется внести существенные изменения в свой график, он стал регулярно заниматься физкультурой. При этом заметил, что все равно большую часть времени он проводит на работе, испытывая раздражение, нетерпимость и злость. «Мне стоило невероятных усилий осознать, что, когда негативные эмоции переполняют меня, мне необходимо брать тайм-аут», — рассказывал он нам. «Самое неподходящее время для того, чтобы решать, что ты будешь есть, — это когда ты голоден». И я понял, что самое худшее время для принятия решения — когда ты находишься в состоянии стресса, и тебя переполняют эмоции. В этот момент лучше всего уйти, и я нашел выход. Гуляю по студии. Первые 10 минут уходят на том, чтобы расслабиться и взять себя в руки, а в последние 10 минут я разрабатываю стратегию, которой необходимо следовать независимо от того, какие трудности возникли перед тем, как я вышел на прогулку по офису. Это стало настоящей переменой. Сотрудникам нравится, что их руководитель держит себя в руках, не кричит и не хлопает дверью. Я слежу за своим настроением и контролирую свое эмоциональное состояние, делая в течение дня время от времени перерывы в работе. Особенно, когда негативные эмоции просто зашкаливают. Мэтью Ланг только пришел в Sony Europe, когда мы приступили к работе с высшим руководством компании несколько лет назад. Пробивной. Нетерпеливый и целеустремленный, Ланг получил признание за острый ум и способность справиться с любой задачей. В январе 2005 года его назначили руководить подразделением, занимающимся продажами в скандинавских странах – Швеции, Дании и Норвегии. Объемы продаж в регионе медленно и неуклонно падали. В его задачу входило исправить положение. Придя в ужас от культуры бездарного управления, Он решил встряхнуть организацию. Во время нашего с ним знакомства, прямо после его назначения, Ланг испытывал раздражение и был недоволен тем, как двигается дело. Поэтому с большим скептицизмом отнесся к нашей методике, направленной на то, чтобы помочь ему решить деловые вопросы. «Я считал нормальным, что мое поведение перекликается с моим настроением», признался Ланг. Мне даже не приходило в голову, что я могу контролировать свои эмоции или что мое настроение может влиять на эмоциональное состояние других людей. Когда я начинал работать, то был очень агрессивным, в общем, вел себя как слон в посудной лавке. Меня легко было вывести из себя. Я часто испытывал раздражение и ярость. Изучение матрицы эмоциональности помогло мне понять, какое воздействие оказывает на меня пребывание в зоне выживания. Первое изменение, которое я внес, касалось моего физического состояния. По утрам я стал ходить в спортивный зал. Вместо того, чтобы весь день трудиться, не поднимая головы, начал делать регулярные перерывы. И в результате стал чувствовать себя намного лучше. И когда я перестал ощущать себя жертвой, то начал двигаться совсем в другом направлении. Вскоре Лан попросил нас поработать с его коллегами. Мне кажется, эта методика помогла людям понять, «Что каждый из нас способен контролировать все происходящее в его жизни», — сказал он. «Теперь мои коллеги, так же, как и я, стали говорить своим подчиненным о том, что независимо от того, насколько плоха ситуация на рынке, они могут выполнять свою работу, что мы верим в них и заинтересованы в их успехах. Мы можем повернуть ситуацию в нашем регионе и вместо спада говорить о росте продаж». И мы сделали это, причем не за счет новой стратегии, новой продукции или новых методов продаж. Секрет заключался в том, что мы стали ценить своих сотрудников. Наш успех обусловлен тем, что сотрудники компании стали чувствовать себя по-другому на рабочем месте. Как и большинство руководителей старшего звена компании Sony, которые приняли нашу методику, Ланг решил, что он сам станет тренером и начнет внедрять наши идеи во всех своих подразделениях. В 2007 году, благодаря успешной реализации плана продаж в скандинавских странах, Ланга назначили руководить офисом Sony в Южной Африке. Этот регион в тот период для компании был особо важным, и не только потому, что потенциал развития был достаточно высок, но и потому, что здесь в 2010 году должен был проходить чемпионат мира по футболу, который мог принести миллиарды. И снова Ланг начал с того, что ознакомил своих коллег с нашей программой, а затем постепенно вовлек в нее остальных служащих компании. Результат оказался таким же эффективным, рассказывал Ланг. Мы наблюдали значительное улучшение показателей продаж и прибыли компании. Доходы возросли на 58% в течение первого года управления Ланга. Рой Уайт Вице-президент по управлению персоналом Sony Europe уверен, что существует прямая связь между изменениями в эмоциональном поле Ланга и ростом показателей подразделения. «Волшебное превращение Мэтью способствовало увеличению чистой прибыли компании на десятки миллионов долларов», — сказал Уайт. Более трех тысяч руководителей и штатных сотрудников Sony Europe прошли обучение по этой программе. Одним из главных преимуществ — по мнению Уайта, было о том, что людям на понятном для всех языке рассказали о том, что такое эмоции. Топ-менеджерам компании удалось сократить время, проводимое в зоне выживания, на 50% в большей степени благодаря тому, что теперь каждый из нас помогает другому нести ответственность за свое состояние. Стало привычным слышать вопросы типа «В какой зоне ты сейчас находишься?» или Какую историю сейчас рассказываешь? У руководителей высшего звена произошли изменения на уровне осознанности своего поведения. Мы все будто повзрослели и научились нести ответственность за то, как наши чувства влияют на окружающих. Теперь сотрудники организации научились контролировать проявление эмоций, и это помогает нам лучше справляться со стрессовыми ситуациями на работе. Управляем американскими горками. Осознанность как таковая является важной чертой руководителей любого уровня. И не только потому, что их эмоциональное состояние сильно влияет на людей, которых они ведут за собой, но и потому, что происходящие в их жизни события могут достаточно быстро и радикально изменить отражение их собственных чувств. В одном замечательном исследовании ученые попросили группу респондентов понаблюдать за поведением людей на видеозаписи и оценить степень значимости каждого из участников. После чего им показали один из трех короткометражных фильмов. Первый фильм должен был вызвать чувство благодарности. Второй – гнев. А третий – ровным счетом ничего, никаких эмоций. Затем испытуемые вернулись к заданию и им предложили помощь в определении более точной оценки значимости участников видеоролика. Те, кто смотрел фильмы «Пробуждающий чувство благодарности», более охотно приняли предлагаемую помощь, в то время как смотревшие фильм «Вызывающий гнев» проявили меньшее желание. До тех пор, пока мы не наблюдаем за своими эмоциями и намеренно не контролируем их, наша реакция представляет собой результат последнего пережитого опыта. Представьте себе женщину-руководителя, которая пришла на работу не выспавшаяся, поругавшаяся с супругом или опоздавшая из-за аварии на дороге. Каким образом отразятся испытываемые ею негативные эмоции на принятие решения по какому-либо вопросу? Насколько восприимчива она будет к новым идеям? Какова вероятность, что она не сорвет свое раздражение на ком-то из подчиненных? Осознанность помогает лидерам быть более внимательным к собственным спусковым механизмам. Для меня, говорит Сара Хенбри, одна из топ-менеджеров Sony, которая сейчас еще занимается и тем, что обучает по нашей методике свой персонал, главным стало понять, каким образом мои спусковые механизмы связаны с моим чувством собственной значимости. Вместо естественной реакции на спусковой механизм я научилась отстраняться от ситуации, делая при этом глубокий вдох. Я перестала принимать любое слово на свой счет, и теперь даже в самых сложных обстоятельствах стала замечать, что теперь я концентрируюсь не столько на себе, сколько на том, как бы не подорвать чувство собственной значимости у окружающих. Наилучшего результата я добиваюсь, испытывая положительные эмоции. Нахождение в зоне выживания опустошает ваш источник энергии, и лишает вас чувства собственной значимости. Компания Sony изменила подход к оценке работы своих менеджеров в Европе, поощряя их уделять больше внимания тому, какое влияние они оказывают на своих подчиненных. «Раньше мы ждали от руководителей отличных технических навыков и высоких показателей продаж», — объясняет Рой Уайт. «Сейчас мы хотим, чтобы они могли еще управлять энергией своих подчиненных». Мы хотим, чтобы в работе с людьми преобладал позитив, поскольку это ведет к повышению эффективности. Мы внесли изменения в бонусную сетку руководителей, чтобы учесть такой критерий их работы, как степень удовлетворенности подчиненных. Если в подчинении у руководителя большое количество недовольных сотрудников, его зарплата снижается. Если же со временем показатели не улучшаются, мы вынуждены с ним распрощаться. Взгляд на эффективность компании через призму положительной и отрицательной энергии имеет большую значимость для компании. Дэвид Пэттон, генеральный директор Грей Адвертайзинг в Лондоне, смог убедиться в действенности этого подхода после того, как мы провели работу с высшим руководством компании. «Посредническая деятельность – американские горки для наших эмоций», объясняет он. «Радость победы от приобретения нового бизнеса чередуется с усталостью и безысходностью вследствие отказа, полученного после того, как вы все поставили на карту, расхваливая бизнес. Мы использовали концепцию матрицы эмоциональности с тем, чтобы помочь сотрудникам осознанно направлять свои эмоции в позитивное русло и выработать новый образ мышления мы осознали необходимость сделать паузу и по достоинству оценить свои успехи. Иначе мы рисковали потерять сотрудников из-за того, что у них создавалось впечатление, что их работа принимается как должное. Нам было необходимо понять, какие уроки мы извлекаем из наших неудач и что дает нам возможность развиваться. И когда мы стали смотреть на многие вещи с этой позиции, то негативные эмоции, которые разрушали нас морально, ушли в прошлое. Один из наиболее ярких примеров изменения эмоционального климата наблюдался в компании Ford в 2006 году, когда на должность генерального директора пришел Алан Муллелли из Boeing. Эти изменения еще раз подтвердили, насколько сильно эмоциональное состояние высшего руководства влияет на подчиненных. Как и многие лидеры, с которыми нам довелось встречаться, молелли признавал силу эмоций. Перед его позитивной энергией было невозможно устоять. То, как себя чувствуют сотрудники, в большей степени определяет личный и общий успех компании, говорит Мулелли. Люди должны чувствовать, что вы проявляете к ним интерес путем постоянного выражения признательности. Говорите им часто спасибо, оценивайте по достоинству их достижения. Относитесь к людям с уважением. Мне кажется, что мы здесь для того, чтобы ценить друг друга и получать удовольствие от этого процесса, независимо от того, каким будет результат. Для многих людей, когда я пришел в компанию, такое виденье было новым. Но вскоре они поняли, что этот метод работает и работает достаточно эффективно. Взгляды Мулелли подтверждают результаты исследований. В обзоре литературы – проводимым Боумейстером по вопросу принадлежности. Он обнаружил, что самые сильные эмоции, которые мы испытываем, положительные или отрицательные, зависят от степени нашего взаимодействия с другими людьми. «Кажется, что каждому из нас требуется постоянное положительное взаимодействие с одним и тем же человеком», — пишет он. «И это взаимодействие должно иметь долгосрочные перспективы и стабильность в проявлении внимания и заботы». Мы жаждем установить близкие отношения не только в личной жизни, но и на работе, я особенно нуждаемся в поощрении тех, кто нами руководит и оценивает наши результаты. Даже в вооруженных силах самым эффективным считается руководство, способное выражать признательность. В одном из исследований, проводимых на базе в США, после ежегодной церемонии награждения самых оперативных, надежных, и наиболее подготовленных эскадрилей ученые решили встретиться с их командующим составом. Оказалось, что эти офицеры были более позитивными, общительными, эмоционально открытыми, отзывчивыми, дружелюбными и экспансивными. Наконец, они чаще улыбались, были более спокойными и умели выражать свою признательность. Среднестатистический же командующий стремился вписаться в рамки стереотипа, созданного в сознании многих людей, когда речь заходит об армии. Такой командир проявляет больше формальности, негативных эмоций, строгости, осуждения и эгоцентризма, демонстрирует авторитарность и контроль, деспотизм и расчетливость, равнодушие и эгоизм. Помимо того, таким людям требовалось доказать, что они всегда и во всем правы».